Глава девятая До салона госпожи Гортензии Олег с Ворком дошли пешком. Извозчики в Сольте еще не появились, а иметь свой экипаж им было не по статусу и не по карману. На входе их встретил вооруженный дубинкой здоровый охранник. «Привет, Мик!» — с важным видом завсегдатае взмахнул рукой Ворк. «Вот! С другом пришел!» «И тебе не хворать, гаденыш!» «Надеюсь, твой друг не станет болевать на пол в женской уборной, как ты! Заходите!» Он хохотнул и толкнул внутрь дверь, крикнул. «Кара, принимай еще гостей!» В большой прихожей, задрапированной зеленой бархатной тканью, их встретила высокая, стройная женщина лет тридцати. При виде ворка ее улыбка скривилась в гримасу Впрочем, на Олега она посмотрела вполне благожелательно. «Кара, мы с другом еле дождались вечера!» «Так сильно ждали!» «Да, вот». Ворк как-то засуетился и протянул две десятисолигровые медные монеты. Олег последовал его примеру. Женщина ему понравилась. Она не была, что называется, ослепительной красавицей, но некоторые лоск, У нее присутствовал. Она была одета в длинное темно-синее приталенное платье, открывающее шею и плечи, с длинными рукавами и с разрезом на боку. Ее темные, почти черные волосы были уложены в высокую прическу, не скрывающую аккуратные ушки. «Добро пожаловать!» — голос у нее был низким, задержалась взглядом на Олеге. «Представитесь?» «Да, Олег!» Он, коротко копируя ворка, поклонился. «Госпожа Кара, можно просто Кара», — она приглашающе махнула рукой. За прихожей оказался большой зал, в котором звучала тихая музыка. На противоположной от входа стороне находилась барная стойка, за которой стоял седой представительный мужчина. Слева от бара сидели пять музыкантов — И играли на смычковых инструментах, до боли напоминавших Олегу скрипки и контрабасы. В центре зала танцевали четыре пары. Вдоль стен стояли вычурные диваны, большинство из них не были заняты. Основная часть мужчин и женщин толпились у барной стойки, где звучал смех и звенели бокалы. «Ну, как тебе?» — спросил ворк. «Пойдем, познакомлю кое с кем». Олег спокойно дал себя увлечь угловому дивану, на котором, напустив на себя скучающий вид, сидели две пышные молодые женщины, одетые в светлые закрытые платья. На всех женщинах было много украшений. Если бы Олег мог отличить отполированную стекляшку от бриллианта, то смог бы оценить финансовую состоятельность присутствующих здесь дам. С мужчинами было все более понятно, посетителями салона, Видимо, были клерки, мелкие чиновники и кутилы, вроде ворка. Олег не планировал тут долго задерживаться и заводить знакомства, поэтому он даже не собирался не запоминать чьи-то имена, ни с кем-то знакомиться. Он старался лишь дождаться, когда ворк дойдет до нужной кондиции и незаметно ускользнуть. Познакомился с самой госпожой Гортензией, его представила кара когда они с хозяйкой салона, словно заботливые мамаши на детском утреннике, ходили по залу, улыбались и говорили с гостями. У Гортензии, сорокалетней женщины, с умным взглядом, он увидел магический дар. И не слабый. Олег уже примерно представлял энергетику местных магов. Гортензия на их фоне выглядела сильнее. Даже странно, неужели не нашла себе другой сферы деятельности?» Оставил себе в памяти пометку позже обязательно разобраться с этим. Ворк основательно набрался уже через пару склянок. Он глупо смеялся в компании с такой же окосевшей девицей. Похоже, что у него все налаживалось. Пришлось изображать такого же пьяного. Еле отвязался от какого-то прыщавого юнца, пытавшегося затянуть его к игровому столу. Потанцевал с совсем молоденькой девицей, представившейся аматией. Получил и вежливо отклонил предложение уединиться в номерах. Какое-то время все же постоял возле игрового стола, за которым увлеченно кидали кости и двигали фишки. Играли тут, что называется, на интерес. Ставки были совсем мизерные, от солигра до десяти. Когда за окнами окончательно стемнело, он, изображая пьяную походку, отправился на выход. «Уже уходишь?» — кара, словно рентгеном просветила. Она явно раскусила его обман и вдруг одним шагом оказалась к нему вплотную. «Мы с Гортензией наблюдали за тобой. Ты очень интересный молодой человек». Она взяла его под руку и еще тише добавила. «Если тебе нужно куда-нибудь уйти, и чтобы все думали, что ты у нас, то можешь обращаться». После этого она провела его к выходу и сама открыла дверь. «Пока. Надеюсь, что ты теперь часто будешь заходить. Мик, этот юноша теперь наш желанный гость». «Я запомню, Кара», — кивнул головой охранник. Олег шел по улицам ночного сольта и напряженно думал, где он мог проколоться и что вообще в нем увидели госпожа Гортензия и Кара. А может, они так со всеми? Последнюю мысль Олег отбросил. Не похоже. Уже подходя к улицам Нижнего города, вдруг сообразил, что со всеми размышлениями забыл использовать заклинание «скрыт». Тут же исправил свою оплошность и решительным шагом направился к своей цели. В верхнем городе легкое амбре от канализации тоже присутствовало, но к тому Олег уже претерпелся, а вот вон нижнего города шибануло конкретно. Всю зиму и начало весны Олег не только усваивал заложенные в нем навыки и умения, но и под скрытым внимательно и методично изучал город». Нижний город посещать было неприятно, но раз уж он решил повышать свое финансовое благополучие за счет негодяев, то наиболее отмороженных из них стоило искать именно здесь. Сольте не было так часто встречающейся в прочитанных Олегом фэнтезийных книгах воровской гильдии. Да и весьма сомнительно нужность такой единой организации самим ворам или бандитам. Слишком уж громоздкая, требующая достаточно сложной системы управления, была бы структура. Слишком заметная». В условиях Средневековья с его неконвенционными методами допросов и казней защитить такую структуру от обнаружения и уничтожения было бы вряд ли возможно. Впрочем, Олег не считал себя специалистом в этом вопросе. Может, он и ошибался. Но то, что в Сольте воровская гильдия отсутствовала, он знал совершенно точно. А вот различные банды и преступные группы в городе были... Он знал о двух крупных и нескольких мелких группировках. Для почти тридцатитысячного города это было не так уж и много по местным меркам. Если в верхнем городе стража патрулировала улицы круглосуточно, то в нижнем городе делала это только днем, да и то изредка. Некоторые районы нижнего города все же поддерживали какой-то порядок, организуя добровольные отряды из числа местных жителей. Но район, куда направлялся Олег, Таким не принадлежал. С казарем Олег столкнулся еще зимой. Присматриваясь к бойкой торговли, которая проходила в последний, самый бойкий день на ярмарке, раскинувшийся в полулиги от города, Олег случайно стал свидетелем получения выкупа от небогатого торговца лошадьми. Тот захватил с собой на ярмарку одиннадцатилетнюю дочь, которой и лишился, как Олег узнал прямо посреди дня. Вернули ее через декаду за вознаграждение в 50 лигров, что для такого торговца означало лишиться почти всей выручки, которую он получил на ярмарке. Но внимание Олега привлекла неупущенная выгода торговца, а то жуткое состояние, в котором вернули похищенную девочку. Он проследил за этими любителями средневекового кэднепинга до их лербища и время от времени присматривал за ними всю оставшуюся часть зимы и начала весны. Банда казаря и стала первой мишенью для Олега. Костяк Банды состоял из четырех человек. Самого казаря двух братьев-близнецов Лама и Жанера, и самого хитрого из них, тщедушного Репея. Кроме них в группировке было еще около двух десятков человек. Это отребье в основном самостоятельно на свой страх и риск, Промышляла кражами из домов и лавок, не упуская возможность обворовать, ограбить или убить попавшегося им в темноте прохожего. Кто-то из них погибал, нарвавшись на достойный отпор. Кто-то попадался в руки стражи и тогда своей мучительной смертью развлекал почтенных горожан верхнего города. Кто-то находил конец от рук своих подельников, не поделив добычу или просто в пьяном угаре. Но городское дно на смену выбывшим исправно поставляло новых. Иногда казарь собирал всю свою банду, когда нужно было обнести крупный склад или магазин. До организованного рэкета с обкладыванием торговцев и ремесленников постоянной данью за защиту тут не додумались – А, скорее всего, дело было в существовании ремесленных и торговых гильдий, которые и сами, по своей сути, были крышами, связываться с которыми бандиты не решались. Не будь тот торговец с лошадьми приезжим, затевать дело с получением выкупа казарь не рискнул. Налететь пограбить – это одно, а светиться перед жертвой – это совсем другое». В качестве лежбища банда казаря использовала заброшенный склад в районе кожевников Четверка бандитов вовсе не проводила здесь круглые сутки. У каждого из них было свое место ночевки, а у одного из братьев-близнецов даже была постоянная подруга со своим домом, где он и обитал. Хотя называть места, куда члены банды ходили спать ночевками, было бы неправильно. Скорее, это можно было бы назвать «дневками» потому что ночами эти работники ножа, топора и бечевки занимались своим неправедным ремеслом. Для охраны здесь всегда торчало пять, а иногда больше, человек. Но каждый вечер банда собиралась здесь почти в полном составе. Тут они планировали свои делишки и тут же хранили и делили награбленное. Олег выследил тайник, где казарь держал общак банды, но пока его не трогал, решив вынести все сразу. Сегодняшнюю ночь для разборок с казарем Олег выбрал не случайно. На прошлой декаде он услышал разговор главаря с Репеем. Они обсуждали, где им хранить ценный груз, который им доставят в шестой день. Определили место в одной из складских комнат. Судя по разговору, на репея вышли серьезные люди и за неплохую плату предложили подержать у себя ценный груз. Обещали потом еще подкинуть деньжат. Олег посчитал этот момент вполне удачным. Решил, что заберет сразу и накопление бандитов, и полученный именно хранение ценный груз. После усвоения Олегом всех полученных от сущности умений и навыков, Он мог теперь легко расправиться со всей бандой, даже если не пользоваться вообще никакой магией. Главное, нужно было постараться сделать все быстро и бесшумно, чтобы разбегающиеся с криком душегубы не всполошили всю округу, не вызывая потом ненужных ему слухов и толков. В виноре зима была почти бесснежной. Температура опускалась ниже нуля всего пару раз. С наступлением же весны... Температура воздуха повысилась до комфортных значений, но ночами еще было прохладно. Поэтому на ночных улочках нижнего города не попадались нищие и бездомные. Какое-то, видимо, пристанище они себе находили в виде ночлежек или заброшенных трущоб. Олег шел по кривым улочкам, никого не встречая. Жители этих районов предпочитали при наступлении темноты не выходить из дома». Исключением могли быть только загулявшие отчаянные пьяницы или те, кого самих надо бояться Но в эту ночь не было и их Постепенно дома на улочках стали сменяться складами Здесь, в складском районе, как и в верхнем городе, горели уличные фонари Если в верхнем городе за уличным освещением следила специальная команда от мэрии То здесь сами владельцы складов или их арендаторы Чувствовалось, что за воротами имеется охрана, хотя сторожа тоже старались на улицу не выходить. Облюбованный козарем заброшенный склад находился сразу перед началом трущоб, там, где уже было видно городскую стену. К нему он подошел, когда до рассвета оставалось еще больше четырех склянок. На входе сидели на ящиках и пили вино прямо из горла двое сторожей. Масляный фонарь стоял сбоку от прикрытых дверей, из которых доносился негромкий разговор нескольких человек. В склад Олег попал, использовав прыжок. Огляделся. С момента его последнего посещения тут мало что изменилось. В тусклом коптящем освещении выделялся длинный стол, уставленный глиняными бутылками. Возле дальней от входа стены были сложены рассохшиеся и растрескавшиеся бочки. Влево от них уходил короткий темный коридор, с обеих сторон которого были по две комнаты без дверей. Кроме Казаря с его подручными здесь собралось еще семь бандитов. Все они сидели за столом и пили из бутылок, судя по запаху, дешевую брагу. С учетом двух находящихся на входе душегубов получалось как раз подходящее число — тринадцать. «Сиплый, хватит сидеть!» «Иди к нашему гостю!» Услышав слова казаря Олег автоматически проверил наличие на себе скрыто. На мгновение подумалось, что это его назвали гостем. «Да что за ним смотреть? Лежит спеленутый! Ахи младенец!» — отмахнулся от слов главаря Сиплый. Как только он заговорил, сразу стало понятно, что Сиплый — это не имя, а кличка. Казарь молча взял стоявшую рядом с ним бутылку и швырнул в своего подручного. Расплескав в полете остатки вина, бутылка с силой ударилась о подставленную руку сиплого. Не подставь тот вовремя руку, бутылка точно угодила бы ему в голову. — Я тебя, скотина безмозглая, сейчас урою, тварь. Будешь в канаве лягушек кормить. Казарь вытащил из глинища сапога нож, но был придержан одним из близнецов. Возмутившийся был вначале сиплый, как-то резко сник и поднялся от стола. Прихватив с собой бутылку, молча пошел в темноту коридора. Решив, что тянуть нечего, Олег подошел к выходу, вышел из склада и двумя точными ударами кинжала упокоил обоих сторожей. Бил в сердце. Олег достаточно хорошо узнал этих упырей, чтобы испытывать к ним чувство жалости, но и наслаждаться их мучением не собирался. Получив удары словно из воздуха взявшимся кинжалом, тати рухнули на землю. Первый из них вообще ничего не заметить, ни понять не успел. Второй успел увидеть только как вздрогнул и раскрыл в безмолвном крике свой рот его товарищ и тут же сам последовал за ним. Олег закрыл обе створки двери, потянул их на себя, заложил в пазы брус, которым запирались двери и обернулся к банде. За столом услышали и, главное, увидели, будто бы сами собой, закрывающиеся двери. Три масляных фонаря, которые горели в помещении склада, освещали совсем плохо, но несообразность происходящего бандиты разглядели. Самым сообразительным оказался Репей. Он первым выскочил из-за стола и попытался рвануть к высоко расположенному узкому окну, под которым стоял большой бак с крышкой». Замысел Репея был понятен. Он хотел, запрыгнув на бак, выбраться в окно. Это казарь или тем более кто-то из близнецов в такое узкое окно бы не пролезли. А Репей бы смог. Может быть, он заранее на всякий случай рассматривал для себя такой вариант побега. Вот только далеко ему убежать не удалось». Среди этой банды душегубов арепей отличался особой жестокостью. Он старался не просто ограбить человека и даже не просто его убить, а заставить помучиться. Его коронным приемом был удар ножом в печень, от которого жертва умирала в страшных мучениях. Подвыпив, он частенько любил хвастаться своими подвигами. Олег про его подвиги послушал. Орепей умирал той же смертью, которую раньше дарил другим. Остальных бандитов Олег прикончил тем же способом, что и первых двух. Их ничего не спасало. Ни крики, ни угрозы, ни попытки забиться за бочки, ни попытки размахивать ножами и кастетами. Смерть, словно из пустоты, била их быстро и жестоко. Совсем скоро все было кончено. Последним умер выскочивший из коридора на крике Сиплый. Посмотрев на валяющиеся мертвые тела, И все же, не выдержав и добив скулящего репея, Олег принялся методично обыскивать бандитов. Противно ему не было, но если только самую малость. Он не жалел о сделанном, потому что уже давно все решил и был к этому готов. Забрал все деньги, которые нашел в кошельках, хотя у большинства Татей была одна медь, но он решил, что и медь лишней не будет. Затем вышел из склада и обошел его полукругом. Казарь не был дураком, и общак он хранил не на складе. Олегу пришлось, чертыхаясь, извлекать из точной канавы крепкую бечевку, потянув за которую он вытащил увесистый мешочек. Все найденное закинул в пространственный карман. Еще раз обошел вокруг склада. Если кто-нибудь что-нибудь и слышал, то предпочтет ничего не выяснять, во всяком случае, ночью». Теперь настало время посмотреть на ценный груз и понять, какого гостя имели в виду бандиты. Место на складе, где должны были хранить привезенные, он знал. Когда он зашел в эту комнату, то от неожиданности даже оторопел. Олег сразу понял и про груз, и про гостя. Похоже, что груз и был гостем, или гость грузом. Тут как посмотреть». На полу дальней комнаты лежал связанный избитый человек с Заклинание ночное зрение действовало так, словно смотришь черно-белое кино Чтобы лучше рассмотреть показавшегося ему смутно знакомым человека Олег, используя заклинание пламя, зажег найденную тут же палку На полу комнатки лежал старший наемников, которых осенью нанимал монастырь Ороха Сержант Check.